Глава 32. Дэнни стояла в одиночестве у дверей переполненного помещения следственного отдела. Мэтт выкатился из-за стола и занял место рядом со старшим офицером отделения. Вперед, с обращением к подразделению, выступила старший инспектор Фриман, и все замерли в ожидании. Год назад здесь, в Хадле. «Наша команда пережила настоящее потрясение. Нам был нанесен жестокий удар в самое сердце, но я ни секунды не сомневалась в силе и решительности нашего подразделения, в офицерах, которые делают его лучшим в Лондоне. Сегодня я с гордостью объявляю, что инструктаж проведет сержант Мэтт Мур». По всей комнате раздались аплодисменты, и Мэтт гордо выпятил грудь. Фриман крепко пожала ему руку и официально поздравила его с возвращением. Старшая инспектор всегда хорошо знала, чего хотят ее сотрудники. Этого, — признала про себя Дэнни, — у нее не отнять. «Большое спасибо всем за теплый прием», — сказал Мэтт. «Я очень рад, что вернулся домой, но нам пора перейти к делу. Надеюсь, каждый из вас помнит, что должен делать в понедельник. Реконструкция пройдет в те же часы, что и прошлогоднее нападение. Супермаркет будет украшен, как на Хэллоуин». Те, кто будет общаться с гражданами, не забывайте спрашивать, кто что видел в тот вечер, и знает ли кого-нибудь, кто мог что-то видеть». Дэнни посмотрела на мужа. Его светлые волосы немного отросли и сейчас лежали красивой волной. Странно, что она только что это заметила. Он всегда носил короткую стрижку на военный манер, когда она в последний раз по-настоящему смотрела на него. «Список этих людей, — продолжал Мэтт, — может вывести нас на ключевых свидетелей, которых мы ранее упустили». «Мои передвижения воспроизведет на камеру констебль Хиггинс, передвижение детектива Каш, констебль Фидлер». Сержант Мур прервался и посмотрел на жену. Дэнни не отвела глаз, но почувствовала по всему телу мурашки. На нее уставилось все подразделение. «Констебль уголовного розыска Каш», — продолжал Мэтт, по-прежнему глядя на жену. «По мере необходимости присоединиться ко мне для работы с представителями СМИ». Я рад сообщить, что у нас будет телевизионное покрытие от BBC London, Sky News, GB News и London Live. Местная пресса обещала нам первые полосы, и я уверен, что многие круглосуточные новостные сайты тоже не обойдут вниманием эту историю». Деннити перезучала взглядом свои туфли и ждала, когда Мэтт закончит. «Спасибо всем, кто, не покладая рук, работал по этому делу. Я твердо намерен добиться по нему арестов». Слушая решительный голос Мэтта, выдающий его абсолютную преданность делу, Дэнни на краткий миг почувствовала гордость. Она так давно не видела его таким. Сейчас, обращаясь к коллегам, он становился собой. Мэт откатился в кресле назад, и вперёд снова вышла старший инспектор Фриман. «Спасибо, сержант Мур», — сказала она. «Мы все ждём результатов по этому делу. У вас выдался невероятно тяжёлый год, и мы все приветствуем ваше возвращение». Фриман улыбнулась и крепко сжала плечо да не видела, как тот вздрогнул, она знала. Прикосновение старшего офицера его взбесило. Помимо возвращения сержанта Мура, надо отметить еще одно событие. Последняя неделя оказалась испытанием и для констебля уголовного розыска Каш. Я уверена, большинство из вас знает, что тело, найденное под разрушенным клубом, принадлежит матери детектива Анжели Каш. «Разумеется, мы приносим наши самые искренние соболезнования Даниэля и её семье в это трудное время». Дэнни вновь опустила глаза и подняла голову, только когда Фриман продолжил свою речь. «Расследованием этого дела немедленно займётся детектив Барнсдейл. Мы все надеемся, что оно будет раскрыто в кратчайшие сроки». И Фриман направилась к выходу из комнаты. Дэнни сжала кулаки, до да боли вонзив ногти в кожу. Коллеги разошлись по своим рабочим местам. Дэнни вернулась к своему столу, взяла сумку и нажала на серебристую кнопку, открывающую двери. Когда она покидала подразделение, в котором провела такую важную часть своей жизни, сердце у неё сжалось, двери за ней закрылись. Её охватило чувство, что это закрываются двери её родного дома.